Глава 18 Змеевой горы больше не было Не стало речки Змеевки и горного змея А маленький зареванный дракончик спал, уткнувшись в Егорке на колени. Теперь он круглая сирота И что нам делать? Возвращаться домой Вернуться всегда успеем Надо его дядьку найти Миш, ты же видел, что стало с горой Теперь там ни змея, ни его логово Интересно, а можно его как-нибудь выманить? Как? Ну, я не знаю Человека можно позвать Можно дать объявление Как его позвать, мы не знаем Остается выманить Слушай, а что любят драконы? — Молоко. — Откуда ты знаешь? — В сказках читал. Михаил мысленно отругал себя. С кем он советуется, как со взрослым? Со второклассником — будущим. — Ладно. Спросим ночи когда проснется. Егорка достал блокнот и принялся что-то чертить. — Что рисуешь? — Я подумал, что змей... Может быть и хладнокровная рептилия, но живой ведь. А драконы, как я понимаю, сильно нагреваются. Значит, должно быть излучение тепловой энергии. Надо только собрать уловитель драконьего теплоизлучения, и мы найдем его логово. И Егорка показал схему брату. Обалдеть! Этому в первом классе учат. Нет, это я сам. Я физику люблю. Миш, нужны батарейки, провода, индикатор, светодиоды. Где нам взять столько деталей? А дома где берешь? В наборе юный физик. А еще мне разрешают разбирать сломанную технику, кроме той, которая взрывается. Михаил завел мотор и вырулил на проспект. Куда мы едем? В магазин электротоваров. Ты список заставь, чего нужно купить. Я тоже механику люблю. Ты Пройдохи под капот не заглядывал? Нет. Мы с Гришкой так его нафаршировали, что пройдоха разве что летать не умеет. А я все думал. Почему у него мотор не перегревается? Радиатор старый, а не кипит. Михаил расплылся в улыбке, забрал у Егорки список и ушел. Вернулся быстро и с пустыми руками. Пришлось объехать несколько магазинов, чтобы купить все необходимое. Егорка сразу начал собирать прибор. Его пальцы ловко, без отвертки закручивали гаечки и болтики, прилаживали диоды. Слушай, да ты вундеркинд какой-то? Не, я юный техник, я и в кружок хожу. А я вот в детстве юнатом был После уроков с Гришкой Полис, уйдем А домой не хочется Гриша тоже лесником будет? Нет Он в речное судоходство подался Он с малолетства плавал И на плоту, и на лодке И корабль себе мастерил А теперь бороздит океан И счастлив После океана оп тесный покажется. Егорка представил огромный лайнер у речного вокзала. Вот он загромоздил проход и другим судам не проплыть. Лайнер становится все меньше, меньше и превращается в прогулочный пассажирский теплоходик. Будет Дачников в пригород возить? Может и Дачников. Тоже дело хорошее. Но скучное, туда-сюда, вперед-назад Скучно, когда смысла не видишь в том, что делаешь С завода новый товар возить или пшеницу на элеватор Конечно, никакого разнообразия Зато гордость чувствуешь, что каждый день в большом деле помогаешь Рейс туда, рейс обратно, день за днем И наш край процветать будет Так что Григорий правильную работу выбрал Мужскую. За время разговора Егорка собрал довольно громоздкую конструкцию и теперь вертел в руках провода, не зная, как их приладить. Миш, паяльник есть? Нету. Братка, а, а без паяльника никак нельзя? Без паяльника никак. Хотя можно попробовать. Надо выехать из города... «В безлюдное место!» Егорка пересел на переднее сиденье. Михаил без лишних вопросов повел машину за город. Они выехали за город, свернули с дороги и остановились. Егорка слегка тряхнул Змея Добрыныча. «Просыпайся! Проснись! Мне нужна твоя помощь!» Дракончик открыл глаза и непонимающе уставился на мальчика он зевнул широко раскрыв все три пасти Эх, чего надобно надо припаять провода подыши на них а это мы могем а куда идуть егорка показал и змей добрыноч наклонив головы выпятив губы трубочкой нежно подул пламя тонкой струйкой вылетала из его ртов и прижигала металлические контакты. Ну вот, готово! Егорка поднял конструкцию, рассмотрел на свет и остался доволен. Тонкая работа! Змеюшка, ты молодец! Польщенный змей Добрыныч скромно потупился, рисуя что-то ножкой на земле. Мастерски сработано. Ну что, братка, прибор готов? Осталось к нему телефон подключить. А телефон-то зачем? Сигнал передавать. Михаил протянул свой сотовый. Ты прежде, чем его вмонтировать, бабушке позвони. Егорка набрал номер. Не отвечает. Мальчик присоединил телефон к своей конструкции. Левая голова опасливо отодвинулась. — А не шарахнет? — Не должно. — Но может. — Тогда я полежу. Змей Добрыныч распластался по земле и зажмурился. Егорка включил свой теплоуловитель. Стрелка на панели дрогнула. Закачалась из стороны в сторону, наклонилась вправо до предела и замерла. Есть! Получилось! Совсем рядом! Егорий, а чего получилось? Кто рядом? Твой дядька горный змей. Вернее, рядом излучение драконьего тепла. И, возможно, это горный змей. Не думаю, что кроме него здесь водятся другие драконы. Не водится. Ну кроме меня!» Егорка, непонимающе, недоверчиво посмотрел на змея Добрыныча. Лицо у мальчика вытянулось. Радость потухла, и ее догорающие угольки покрылись черным слоем отчаяния. А потом и вовсе зашипели, превращаясь в костер, залитый водой. «Как же я не подумал!» Что ты рядом и прибор показывает твое излучение Михаил почесал затылок Да, дела Какой же я дурак Что ты, братка, ты очень умный Не всякий взрослый сумел бы создать такой теплоуловитель Это просто куча бесполезных железок Михаил понял, что утешить юного изобретателя сейчас невозможно. Надо дать ему время пережить неудачу. Егорка ушел в машину и горько плакал, уткнувшись в лежанку. Змей Добрыныч ходил вокруг пройдохи кругами и разговаривал сам с собой. Чего ну чего реветь? Ну чего реветь? Хотел найти дядьку горного змея, а нашел меня. Он меня и не терял. Михаил изучающе смотрел на дракончика, прикидывая, можно ли его оставить одного. Еще натворит чего, но другого выхода нет, и Михаил сказал. — А что, если нам повторить эксперимент без Добрыныча? — Как? как? Сейчас вернемся в город, найдем гостиницу, поужинаем и ляжем спать А завтра с утра оставим Добрыныча в номере и поедем без него искать сигнал Все, едем в гостиницу и как следует выспимся Поехали Ну, ежели все спать хотят, то я супротив не буду Михаил погрузил прибор в машину Завтра будем твоего дядьку искать Еще одна ночь, вскрючившись Я не смогу сесть за руль